Наконец она просепела. Я вас разбудила. Извините. Я не спал, ответил Кирилл, управлявший автомобилем одной рукой, и девушка вспомнила о его недовольной ночной спутнице, которая он обещал эротический массаж. Ну да, с такой наверняка глаз не сомкнёшь. У меня ларингит, выдавила из себя Лера. И Кирилл, усмехнувшись, произнёс: "Я знаю. Ну да, он всё знал. И то, что у неё ларингит, её домашний номер, её домашний адрес. Он ведь приехал так и не спросив, где она живёт. Спасибо за цветы. Они ведь от вас?" Кирилл подтвердил: "От меня. И, кстати, мы ведь теперь на ты?" или будешь настаивать на том, чтобы мы говорили друг другу "вы"? Настаивать Лера не собиралась. Они катили по ночному городу, и Лера знала, что должна наконец начать свой рассказ. Ведь она в три ночи потревожила мало знакомого человека, оторвала его от важных дел. Лера снова вспомнила о недовольном голосе ночной спутницы Кирила. и даже ощутила укол ревности. Нет, о чём она думает? Наконец молодой человек произнёс: "Так тебе нужна моя помощь? Я помогу. Но мне надо знать, в чём дело". Вздохнув и снова мысленно поблагодарив Кирилла за то, что он взял быка за рога, девушка наконец принялась сумбурно рассказывать, насколько она вообще могла это сделать. в её состоянии, о том, чему только что стала свидетельницей. Кирилл задавал умные, чёткие вопросы, и Лера под конец их разговора, автомобиль сделав круг, снова приблизился к её дому. Поняла, что у неё с плеч гора свалилась. Значит так. Подвёл и толк Кирилл Главное не терять головы и не предпринимать никаких поступков, о которых позднее пришлось бы сожалеть. Я этим займусь, и к утру будет результат. Это я тебе обещаю. Лера прошептала. Только прошу, всё неформально, потому что не исключена вероятность ошибки. Это же мой отец. Кирилл, повернувшись к ней, одарил девушку своей фирменной улыбкой. Ну, я же сказал, Лера, что никто ни о чём не узнает, и официально никого я информировать не буду. Да, ты права. Не исключена вероятность ошибки. Поэтому я всё пробью по своим каналам. Автомобиль остановился около дома девушки, но мотор Кирилл не выключил. Ты уверена, что возвращаться в квартиру при подобных обстоятельствах разумно? Лера уверила его. Там же бабушка. Если она проснётся и не обнаружит меня в комнате, то с ума сойдёт от тревоги. Вопрос с твоей бабушкой мы можем быстро решить. Не думаю, что ей имеет смысл оставаться в квартире. Лера, чувствуя, что вот-вот разрыдается, прошептала: "Но неужели ты думаешь, что мой отец, что он Выдавите из себя это мерзкое слово маньяк, было просто выше её сил. Рука Кирилла легла ей на плечо, и молодой человек произнёс: "Обещаю тебе, я это выясню. Однако рекомендую тебе поехать со мной. Будешь жить в отдельной квартире. Мы туда и бабушку твою тоже перевезём". Тепло от руки Кирилла, лежавшей у неё на плече, прожигало её тело насквозь. Но это же мой папа, повторила Лера, а Кирилл ответил: "Ну, это почти всегда чей-то папа". Лера заплакала, и тут произошло то, что она, вероятно, так ждала. Кирилл прижал её к себе. "Ну не плачь. Да, тут много неясности и вопросов, но сначала я выясню, имеется ли вообще новая жертва. И ещё раз обещаю, что никто ни о чём не узнает, пока не будет уверенности в одном или в другом, в том, что отец не виновен или в том, что он виновен. Повторяю, считаю твоё возвращение в квартиру неправильным. Предлагаю тебе поехать со мной. Он разжал свои объятия, и Лера, чувствуя, что у неё кружится голова, была готова ответить согласием. но тут заметила фигуру, подошедшую к их подъезду. Это был отец. Мне пора, – заявила она, но Кирилл взял ее за руку и провел мизинцем по ее ладони, от чего Лера снова начала молеть. Нет, я не могу отпустить тебя одну. Это опасно, крайне опасно. Мой отец никакой не убийца. Он не может быть им. сказала девушка, и Кирилл, взглянув на неё, произнёс со вздохом: "Ты права. Твой отец никакой не убийца. Он не может быть им. Но всё равно тебе надо подумать о безопасности". Его мизинец продолжал щекотать ладонь Леры. Понимая, что вот-вот поддастся его чарам, Лера вырвала руку и, открывая дверь автомобиля, сказала: Ещё раз огромное спасибо. Я тебе обязательно утром позвоню. Ну, точнее, ведь уже утро. Свитало. Одна из самых коротких ночей в году стремительно завершалась. Ну, или я тебе. Но будь предельно осторожна. Ни тебя, ни твою бабушку я, конечно же, не брошу. У тебя ведь мобильного нет? Лера отрицательно качнула головой, и Кирилл сказал: "Это поправимо, но сначала вам надо выбраться из этой берлоги. Я всё выясню и или заеду, или позвоню. Ты ведь мне доверяешь?" Лера всхлипнув кивнула, а Кирилл, наклонившись, нежно поцеловал её в щёку. Она ощутила аромат его дорогого парфюма. Вот и хорошо. Я тебя не подведу. Запрись у себя в комнате и не разговаривай со своим отцом. Всё будет хорошо. Лерит так не хотелось выходить из салона автомобиля Кирилла, но пришлось. Из подъезда вышел один из соседей, который, зевая, вывел на прогулку своего четырёхлапого любимца. До скорого. произнёс Кирилл и снова поцеловал девушку. На этот раз в губы. Проводив Леру взором, молодой человек дождался, пока она не скрытся в подъезде. Завёл автомобиль и, отъехав метров на 200 от дома, снова остановился. Затем вытащил крошечный мобильный, нажал кнопку, и когда на обратном конце отозвался собеседник, произнёс: Отец, это я. Думаю, с хорошими новостями. Точнее, просто с отличными. Это то, что тебе нужно. Я нашёл маньяка. Вставив ключ в замочную скважину, Лера затаила дыхание. В этот момент дверь распахнулась, и она увидела на пороге отца. Он уже переоделся, избавившись от окровавленной рубашки и брюк. и был облачён фиолетовый, ланелевый, сшитый когда-то мамой халат, который вообще-то использовал только в холодное время года. Буквально вытащив отерапевшую Леру в коридор, он нетерпящим выражением голосом произнёс: "Ты считаешь это нормально? Ты где была?" И запер на два поворота за ней входную дверь. Лера, не узнавая отца, от которого, как ей казалось, разлило спиртным, хотя он практически никогда не выпивал и уж точно никогда не напивался, прошептала в ответ. Мне нужно было подышать свежим воздухом. Но папа, лучше ты скажи, где был ты? Отец, уставившись на неё стеклянным взором, отчеканил: "И почему это я должен говорить тебе?" ну жива в свою комнату. Ты болеешь, а шастаешь по улицам в пижаме и халате. Сты ты срам. Отец вёл себя как типичный рассерженный родитель. И это при том, что он сам заявился домой весь залитый кровью. Папа, нам надо поговорить. Точнее, мы уже начали разговор, но ты потом